Глава первая. Боль. Прислушаемся к голосам вокруг нас. Я в тупике. Я тону в рутине. У меня нет никакой жизни. Я измучен. Выдохся. Никто по-настоящему не дорожит мною и не ценит меня. Мой начальник не имеет ни малейшего представления о том, на что я способен. Мне кажется, что никто во мне особо не нуждается. Ни коллеги, ни дети, ни соседи, ни местная общественность, ни жена. Лишь бы я оплачивал счета. Я разочарован и сломлен. Моего заработка не хватает даже на то, чтобы сводить концы с концами. Похоже, я никогда не добьюсь успеха. Возможно, я просто не обладаю нужными качествами. От меня ничего не зависит. Я чувствую себя опустошенным. Моя жизнь лишена смысла. Ничего-то не хватает. Я зол, мне страшно. Я не могу себе позволить потерять работу. Я одинок. Я устал от стрессов. Все нужно срочно. Я задыхаюсь от мелочного контроля. Меня тошнит от предательства и подхалимства. Мне скучно, я просто убиваю время на работе. Работа не приносит мне почти никакого удовлетворения. Я выбиваюсь из сил, чтобы выполнить план. Приходится работать в экстремальных условиях. У меня нет ни времени, ни возможности, чтобы все успеть. Когда от жены не дождешься понимания, а дети не слушаются, то дома не лучше, чем на работе. Я ничего не могу изменить. Это голоса людей на работе и дома, голоса миллионов родителей, рабочих, работников сферы обслуживания, менеджеров, специалистов и руководителей высшего звена по всему миру, которые изо всех сил стараются добиться успеха в условиях новой реальности. Боль этих людей очень личная и глубокая. Может быть, многое из того, что они говорят, относится и к вам. Как заметил Карл Роджерс, «самое личное является самым общим». Конечно, есть и такие, кто по-настоящему поглощен работой, живет ею и черпает из нее энергию. Однако их слишком мало. Выступая перед большой аудиторией, я часто спрашиваю слушателей, кто считает, что многие сотрудники ваших организаций обладают большими талантами, умственными и творческими способностями, чем требуют от них или даже позволяют реализовать занимаемые ими должности. Многие поднимают руки. И это происходит по всему миру. Не меньше участников признают, что на них постоянно оказывается давление с целью добиться больших результатов с меньшими затратами. Только вдумайтесь, от людей хотят получить все больше и как можно меньше ценой в чрезвычайно сложных условиях, но при этом не дают применить значительную часть их талантов и умственных способностей. Пожалуй, наиболее явно эта боль заявляет о себе в организациях, не способных фокусироваться на важнейших приоритетах и исполнять намеченное. Компания Harris Interactive, инициатор проведения опросов Harris Poll, разработала анкету для определения коэффициента эффективности, которую вы найдете в файле приложения. Используя эту анкету, она изучила мнение 23 тысяч американских работников ключевых профессий в ключевых отраслях экономики. Приведем наиболее ошеломляющие результаты этого исследования. Только 37% респондентов заявили, что имеют четкое представление о том, чего пытается добиться их организация и почему. Только один опрошенный из пяти выразил энтузиазм по поводу целей своей команды и организации. Только один работник из пяти указал, что прослеживает четкую связь между собственными задачами и целями своей команды и организации. Только половина опрошенных удовлетворена результатами своей работы, выполненной за последнюю неделю. Лишь 15% полагают, что их организации создают для них все необходимые условия для достижения основных целей. Только 15% считают, что работают в атмосфере высокого доверия. Только 17% полагают, что их организации содействуют открытой коммуникации, подразумевающей уважительное отношение к различным мнениям и способствующей появлению новых, лучших идей. Только 10% считают, что их организации создают условия для того, чтобы сотрудники отвечали за результаты своей работы. Только 20% полностью доверяют организации, в которой работают. Лишь 13% опрошенных заявили о том, что их взаимоотношения по работе с другими командами или отделами построены на доверии и сотрудничестве. Такая картина, будь она получена в результате опроса футбольной команды, означала бы следующее. Только четверо из 11 игроков знают, какие ворота на поле их собственные. Только двое из 11 хотят победы. Только двое из 11 знают свое место на поле и имеют точное представление о том, что нужно делать. Все, за исключением двух игроков, так или иначе состязаются с членами собственной команды, а не с соперниками. Подобная информация действует отрезвляющим. По своему опыту могу сказать, что такая ситуация характерна для самых различных организаций по всему миру. Несмотря на все наши технологические, инновационные и рыночные достижения, большинство работников не добиваются успеха в своих организациях. Они не могут реализовать себя, работа не приносит им удовлетворения, их удел – разочарование. Они смутно представляют себе, куда держит курс их организация и каковы ее важнейшие приоритеты. Они сбиты с толку и увязли в болоте. Но самое главное – они не чувствуют, что могут что-то изменить. Представляете, как велики личностные и организационные издержки, связанные с неспособностью полностью задействовать энтузиазм, талант и интеллект работников. Они значительно превышают все налоги, процентные выплаты и затраты на рабочую силу, вместе взятые.